Ехали, вернее, мчались недолго, минут 10, не говоря ни слова. Быстро переоделись в свою обычную одежду, затем в каком-то глухом дворе перегрузили Ариставу в специально оборудованный фургон с надписью Хлеб, пожали шофёру руку и вышли со двора на тихую улочку, где их ждала чёрная Волга с затемнёнными стёклами. Горшин сел за руль, Матвей примостился рядом. Только теперь он позволил себе расслабиться, да и то не полностью. Учитывая возможности соседа, продемонстрированные им в ходе операции. Тарас покосился на него, по губам скользнула понимающая усмешка. С почином ганфайтер, могу определённо сказать, что я в вас не ошибся. Мастера такого класса встречаются очень редко. Чистилищу повезло, что вы с нами. Не знаю, глухо отозвался Матвей, ещё до конца не определился. Есть хоть какие вопросы? Я готов ответить. Кстати, действовали мы без санкции руководства чистилища, вернее, в разрез с их инструкциями. Нам было предписано Ареставу убрать, чтобы не заговорил Матвей при свиснул. Вот именно. Поехали куда-нибудь. Можно и ко мне, если не возражаете. Живу я в районе Щёлкова. Матвей подумал, согласился. Признание Горшина его ошеломило. Ехали 40 с лишним минут, не обращая внимания на посты гаи. У Волги был крутой номер: 4 шестёрки и 3 буквы М, означавшие её принадлежность к властным структурам. Тарасa жил в собственном доме на окраине нового массива в зелёной зоне Щёлкова. Дом был окружён лесом, а обрабатываемый участок с плодовыми деревьями и огородом не превышал 5-6 соток, зато был тщательно ухожен и содержался в идеальном порядке, как и дом недавней постройки, больше смахивающий на коттедж финской планировки. В доме было пять комнат и кухня, но Тарас их не показал, проведя в гостье в большую гостиную, от убранства которой Матвей буквально обалдел. Выполненная в готическом стиле, она представляла собой по сути каминный зал в каком-то рыцарском замке, с великолепной коллекцией старинного оружия и лат. Соболев подошёл к стене, задрапированной сине-фиолетовым бархатом, снял с подвески длинный обоюдоострый меч, с восхищением оглядел рукоять, тускло блеснувший клинок. По желобку клинка велась затейливая вязь старинных русских букв, складываясь приблизительно в такие слова. Не обнажажа напрасно. «Тринадцатый век», — сказал Тарас, наблюдая за гостем, — меч русского князя Болеслава. Матвей крутанул меч красивым кистевым вывертом, так что тот с шипением разрезал воздух, вложил в ножны и повесил на место. Проговорил, словно извиняясь с улыбкой. «Я не мастер кэндо, но всегда тяготел холодному оружию. особенно к мечу. Наследственность тяжелая, пошутил Тарас, приглашая гостя сесть. Мастер не мастер, а держишь меч профессионально. Что будем пить? Кофе, если можно. Горшин кивнул и вскоре принес на подносе чашки из тонкого китайского фарфора и турку. Разлил кофе по чашкам. Сели в старинное из темного дерева кресло. Итак, Матвейд хлебнул глоток ароматного напитка. Кто вы? Я имею в виду, что обыкновенный человек не владеет внушением в такой мере, как вы. Это первое. Второе. Что такое внутренний круг? Вы упоминали этот термин, называя себя человеком круга. Горшин тоже глотнул кофе, глянул на гостя, и тому вдруг показалось, что на него посмотрел не человек, а гора, а может и вся планета, неизмеримо большая, тяжёлая, полная загадок и тайн. Наваждение тут же прошло, но Матвей понял, что это и был ответ. Вы что-нибудь читали об эзотерическом наследии человечества? Маловато, признался Матвей после короткого раздумия, хотя литературы набрал достаточно. Но я всё-таки начал читать. Что касается эзотерического знания, это что-то вроде накопленного веками знания, которое скрывали от людей, так? Не вроде. Это подлинное знание, которое накапливалось десятками и даже сотнями тысяч лет и передавалось из поколения в поколение в узком кругу посвящённых. Дело в том, что человечество намного старше, чем принято считать. Ему по меньшей мере Полмиллиарда лет на Земле сменяли друг друга многочисленные цивилизации, неизвестные нашей истории. Некоторые из них были выше по уровню, чем наша, но от них не осталось и следа, только приобретённые ими знания, которые хранятся в особого рода школах. Внутренний круг Горшенки внул. И вы, я один из посвящённых человек седьмого плана. Ну, об этом мы ещё поговорим. Я пока учусь. На лицо Тараса набежало облачко. знание и даёт силу, способную управлять движением материи во вселенной. Матвей некоторое время размышлял. Так до зачем это вам, суперу, посвящённому возня с бандитами и чиновниками, вообще земные дела? Не мелкали для человека внутреннего круга? Теперь замолчал Горшин, уйдя в глубины памяти. По лицу его бродили тени эмоций, возбуждённых воспоминаниями. Наконец он заставил себя вернуться к реальности, и взгляд его стал холодным, как лёд. Пожалуй, вы правы, но я занялся земными делами не без причины. Когда-нибудь расскажу. Я человек только с большим спектром возможностей. Как и вы, кстати. Вы паранормальный человек шестого плана круга, хотя ничего об этом не знаете. Это врождённый дар, очень редкий. Отсюда и ваши успехи в разных областях жизни, в том числе в боевых искусствах. Я имею в виду ваши способности ганфайтера, супера и волкодава, которые реализуются с помощью особых состояний, типа саттери или турии, с помощью выхода за пределы пяти чувств. Вы не заметили за собой ничего странного? Матвей вспомнил свои сны, однако поостерегся посвящать них малознакомого человека. Покачал головой. Горшин понял, допил кофе и унес чашки. «Что еще вас тревожит?» много. Насколько я знаю, по книгам, естественно. Внутренний круг это как бы человечество внутри человечества. Его бессмертная душа, где хранятся все достижения, результаты и успехи всех культур и цивилизаций, так? Почти так. Однако люди не рождаются внутри этого круга. И главная задача его членов заключается в подготовке своих последователей, учеников. У вас тоже есть ученики? Нет, как-то неопределённо ответил Горшин. По всей видимости, вопрос был ему неприятен. Да, вы меня задачили, хотя нечто подобное я ожидал услышать. уж слишком точно вы определили места наших нечаянных встреч. Каким образом, кстати? Это достаточно просто. Ведь за каждым человеком тянется шлейф запахи, испарения, тепловое и радиоизлучение, электрические, магнитные и биополя, инфро и ультразвуки. Полагаю, вы тоже способны ощущать подобные шлейфы, иначе не стали бы ганфайтером. Правда, для успешной охоты на человека нужно учиться вычислять поле его возможных траекторий и выбирать наиболее вероятную. Но и об этом мы еще поговорим. «Надеюсь». Матвей встал. «Кто этот парень, которого мы умыкнули из больницы?» «Один из наших исполнителей. Его подставили, причем очень умело. И сделал это кто-то из спикеров». Матвей подождал объяснение, и Тарас, тонко улыбнувшись, добавил. «Руководители второго эшелона, отдающих приказы по телефону. Исполнители, как правило, их никогда не видят на туре. Похоже, кто-то из них пытался подставить и нас, Горшин перестал улыбаться. Почему вы так думаете? Человек седьмого плана круга, посвящённый каким вы являетесь по вашим словам, не должен ошибаться. Встреча с вискалами в клинике это ошибка. Я Горшин заколебался было, но оборвал себе на первом же слове. И тут вы правы, человек внутреннего круга не должен ошибаться, если только ему не закрыли выход э-э Тарас замолчал, глаза его в мгновение стали глубокими и чёрными, до краёв заполненными внутренней болью. До свидания, ганфайтер. Я найду вас в ближайшее время. Решайте свои проблемы. Кстати, утечка оружия из секретного арсенала произошла не без участия команды Белого, настоящее его фамилия Шмель. Только прошу вас работать с ним осторожно. Белый Шмель не дилетант, хороший тактик, умный и жестокий командир и великолепный знаток рузбоя. учту. Матвей вышел, скрыв поднявшуюся в душе бурю чувств. Горшин знал слишком много для рядового чистильщика, даже то, чего не должен был знать ни при каких обстоятельствах. Но для посвящённого в круг человека, обладавшего глубокими знаниями и огромными возможностями, он допускал очевидные промахи. Во всяком случае, ситуации, в которых Горшин ощутился при их первом знакомстве, Матвей постарался бы избежать.